военное время. Война закончилась. Мир, то, о чем мечтали люди, то, ради чего они сражались, терпели страдания, гибли, пришел на землю нашей страны. Людям казалось, что все, что было накануне войны, было правильно, разумно, верно. Трудности восстановления не пугали, ведь после перенесенных испытаний они представлялись не столь уж значительными. Оптимизм, надежды на лучшую жизнь – вот характерная черта массового сознания послевоенных лет. Люди, возвращаясь с войны, истосковались по мирной работе, стремились поскорее восстановить разрушенное, ввести жизнь в нормальную колею. Какой будет эта новая жизнь? Многим она представлялась такой же, как до войны. Однако возвращавшиеся к мирной жизни, повидавшие жизнь в других странах люди, питали надежды на то, что в стране начнутся перемены. Рабочие надеялись, что будут отменены жестокие предвоенные законы, влекущие за собой уголовное наказание за 21-минутное опоздание. Колхозники мечтали, что появится больше возможностей работать в личном хозяйстве. Надеялись, что в благодарность народу, победившему врага, будут даны послабления, отменят колхозы. Интеллигенции казалось, что теперь наступит время, когда можно будет свободно творить, вести дискуссии, невзирая на мнение идеологических ревнителей. Но жизнь показала, что их мечты еще долго не превратятся в реальность. Сразу после войны началась демобилизация из вооруженных сил. Бывшие воины возвращались к своим семьям, к мирному труду. Но были и солдаты, продолжавшие служить в войсках, оставленных в странах Восточной Европы, освобожденных от фашизма. До 1946 года служил в Бухаресте и мой отец. Перед теми, кто вернулся на хутор первыми, предстала безрадостная картина. Хозяйство разрушено. Из-за нехватки людей, слабого технического оснащения Резко снизилась культура земледелия. Урожай зерновых в 1945 году составил в районе до 10% от довоенного. Много земельных участков просто не обрабатывалось. Эти земли заросли, особенно в низинах, камышом, сорняками, диризой и другими кустарниками. Очень заросшими, засоренными были и обрабатываемые поля. Всё надо было начинать сначала. Для проведения сельскохозяйственных работ привлекалось все трудоспособное население хутора. Во время уборки колоссовых создавались бригады косарей, которые косили хлеб вручную, косами, дедовским способом. К счастью, еще были живы старики, которые в этом деле были мастерами. Они обучали. Собранное зерно доставлялось на элеватор подводами, запряженными лошадьми и быками имевшиеся в двух колхозах нашего хутора несколько довоенных автомобилей, были в очень изношенном состоянии, и на далекое расстояние было просто опасно ехать. Кроме того, в дождливую погоду эти автомашины до Павловской, где был элеватор, добраться бы не смогли из-за разбитых грунтовых дорог. Ко всем этим трудностям еще и природа не благоволила к сельскому труженику. В 1946 году Страшная засуха обрушилась на Украину, Молдавию и юг России, то есть на Кубань. Вот какое письмо было получено в ЦК ВКПБ. Изучение положения дел на местах показывает, что голод охватывает все большее количество сельского населения. Необычайно высокий рост смертности даже по сравнению с 1945 годом, когда была эпидемия ТИФа. Основной причиной высокой смертности является дистрофия. Но трагедия послевоенного голода тщательно замалчивалась. От колхозов продолжали требовать увеличения поставок в государственные закрома. Драгоценное зерно вывозилось в некоторые страны Восточной Европы. Прекрасно зная о тяжелейшем положении крестьянства, Сталин лично требовал от партийных руководителей областей республик выполнения планов в полном объеме. Система управления сельским хозяйством оставалась прежней. Местные руководители продолжали распоряжаться колхозным имуществом, командовать хозяйствами по своему усмотрению, нередко превращаясь в маленьких князьков. Безусловно, существовали и зажиточные колхозы но обычно это были искусственно созданные вышестоящими органами хозяйства маяки или в редких случаях колхозы, которыми руководили уникально предприимчивые и отчаянно смелые люди. При планировании сдачи сельхозпродукции исходили из потребностей государства, а не возможностей деревни. Безграмотность и беспомощность руководителей колхозов, подгоняемых окриками свыше. Отсутствие специалистов, запущенные хозяйства, низкая урожайность, бескормица и падеж скота, почти полное отсутствие механизации и электроснабжения характеризовали состояние сельского хозяйства. По-прежнему существовали довоенные малые колхозы «Искра», «Коллективист», «Ленинодар», «Красный Октябрь». Они были экономически очень слабыми не имели возможности завести собственную технику, не могли механизировать трудоемкие процессы, вести капитальное строительство, да и координировать их работу было трудно. В 1950 году, в соответствии с постановлением ЦК ВКПБ от 30 мая об укреплении мелких колхозов и задачах парторганизации в этом деле, происходит процесс объединения сельхозартелей. В этом же году – Наши мелкие колхозы были объединены в один под названием «Искра». Беднота была несусветная. На хуторе керосиновая лампа была далеко не у всех. Стекла на них были, как говорится, на вес золота. Больше было коптилок, которые делали бывшие солдаты наподобие фронтовых. Были и семьи, жившие в землянках. Через три хаты от нас жила семья дяди Вани Емельянова, вернувшегося с войны без правой руки. Его силе, воли и трудоспособности удивлялись даже повидавшие многое на своем веку фронтовики. Он сделал себе косу под левую руку и наловчился косить траву. Только сельский труженик может себе представить невероятность этого. Эта многодетная семья долго стола в землянке. Со старшим из ребят Толиком Мы дружили в детстве. Страшным бедствием для сельских жителей был налог. Налог на все, что содержал колхозник на своем подворье. Он был настолько велик, что держать скот, иметь фруктовые деревья, оказывалось попросту невозможно. Наши родители вырубали фруктовые деревья, чтобы избавиться от бремени налога. Мы в детстве не видели ни яблок, ни груш, ни других фруктов. В лесу было полно дички, груш, яблок, мелких диких вишен, в посадках – жердел. Всему этому было теоретическое обоснование. Крестьянин должен все время отдавать общественному производству, а не личному хозяйству. Закупочные цены на продукцию колхозов и совхозов были столь низки, что по час расплатиться с колхозами за труд не представлялось возможным. Среднему колхознику, чтобы купить новый костюм, требовалось работать целый год. Сохранились нормы довоенного времени, ограничивавшие свободу передвижения колхозников. Мои приемные родители и родители моих друзей не имели паспортов и получили их только в 60-е годы. На них не распространялась оплата по временной нетрудоспособности, они не получали пенсии. Вырваться из этой кабалы можно было только записавшись в оргнабор на стройку пятилетки, на завод или уйти в армию, но самое удачное – поступить в город, учиться. Несмотря на выкачивание силы и средств, крестьяне, работая с раннего утра и до позднего вечера, продолжали кормить страну. У многих из них сохранилась любовь к земле, тяга к труду, унаследованная от многих поколений. Поразительная жизнестойкость, жизнелюбие крестьянства давали о себе знать. Это был подвиг, на котором лежал отпечаток трагедии. После страшной засухи 1946 года, последовавшие 1947 и 1948 годы были неплохими по погодным условиям. Руководство страны наметило комплекс работ, который бы снизили воздействие природно-климатических условий на сборы урожая Так в эти годы началась массовая посадка лесозащитных полос в полях по всему району и в частности в нашем колхозе. В 50-е годы на всем протяжении русла нашей речки насыпались дамбы и от ОПХ имени Калинина до лесхоза было образовано семь водоемов. Самые большие из них впоследствии были зарыблены зеркальным карпом, белым амуром, толстолобиком и судаком. После объединения мелких колхозов в один, его года 2-3 возглавляли разные председатели, которые больше года на этой должности не задерживались. В 1953-1958 годах государство приняло ряд крупных мер в аграрной области. Повысились закупочные цены. Списаны долги прошлых лет, отменены налоги на личные подсобные хозяйства. Эти меры укрепили колхозы. В 1953 году председателем колхоза был избран уроженец и коренной житель хутора Средний Челбас» Иван Александрович Коломиец. Он вернулся с войны в 1946 году и занимал до этого различные должности в Малом колхозе «Искра». А после объединения колхозов был порторгом колхоза. В дальнейшем с именем этого человека будут связаны все основные успехи, достигнутые тружениками нашего хозяйства. О нем необходимо рассказать подробнее. Иван Александрович Коломиец родился в нашем хуторе в 1915 году хутор тогда назывался Дабаховским в семье крестьянина-бедняка Александра Петровича Коломийца, мать Мария Ивановна. Дед Александр в молодости был могучим человеком. Как рассказывали старожилы, на ярмарке в станице Челбаской он с таким же богатырем с нашего хутора Пантелеем Чернышом на спор играючи перебрасывал через арбу мешок с пшеницей. Но в ведении личного хозяйства ему не везло, и он никак не мог вырваться из тисков нужды и бедности. Когда в 1926 году на хуторе был организован ТОЗ, товарищества по совместной обработке земли, то одной из первых в него вошла семья Коломеец. А во время коллективизации и раскулачивания отец и мать Ивана Александровича приняли активное участие, особенно мать. В образованный еще в 1929 году колхоз они вступили в числе первых. Естественно, как и все дети в сельской местности, он с ранних лет познал колхоз, Что такое труд? И в новом коллективном хозяйстве 14-летний паренек начал трудиться наравне со взрослыми. В 1940 году его приняли в партию, а через год началась война, и молодой коммунист ушел защищать родину. Первое боевое крещение он принял при высадке десанта и освобождении города Феодосии. Это было в первый год войны. Корабли Черноморского флота, имея на борту десантников, к вечеру 25 декабря 1941 года сконцентрировались на подступах к Феодосии. Фашистские стервятники заметили скопление кораблей и совершили налет, но безуспешно. Корабельная артиллерия нарушила их строй, и бомбы упали в море, не причинив десантникам вреда. Под прикрытием зимней ночи корабли с десантом подошли совсем близко к городу. Ровно в час ночи на вражескую оборону обрушился шквал артиллерийского огня корабельных пушек. Массированный удар корабельной артиллерии подавил многие огневые точки противника, что облегчило задачу десанта. Красноармейцы высадились на родную землю и освободили город. Наши части сразу же продолжили теснить немцев. Эта смелая и успешная операция еще сильнее укрепила веру наших солдат в то, что противника можно бить. Миф о непобедимости фашистов начал развеиваться. Смело и решительно сражался в этом десанте и рядовой Иван Коломиец. Через некоторое время в одном из жестоких боев он был тяжело ранен. После операции надолго был прикован к госпитальной койке. По выздоровлении награжден медалью за отвагу, возвращается в действующую армию. А тут как раз разгорелись бои на Орловско-Курской дуге. В этих боях опытный воин, уже сержант, и командует взводом связи. Затем бои за Орел, форсирование Березины, участие в сражениях на польской земле. К этому времени грудь старшего сержанта Коломийца украсили два ордена Красной Звезды и медаль Орловской за взятие Варшавы. Пришлось повоевать и в Германии. Принял участие в штурме Берлина. К концу войны награжден Орденом Отечественной войны первой степени и медалью за взятие Берлина. Интересно сложилась и личная жизнь Ивана Александровича. Его любовь повстречалась в годы, когда требовалось быть осторожным в выборе своей второй половины. И надо же было случиться тому, что девушка, которую он полюбил, была «из социально далеких», как тогда говорили. Надя Рыжонкова была родом из соседней станицы Челбасской, которая до революции считалась для нашего хутора околотком, так как хутор не имел своего правления. Отец ее в станице был человеком известным и уважаемым. Старший урядник Яков Анисимович Рыжонков – был инструктором верховой езды, джигитовки и вольтежировки. Для всех казаков этой станицы после атамана вряд ли кто имел больше авторитет, чем он. Так вот, этого человека в дни Великой Смуты красные замучили одного из первых, а его семью, жену и двоих маленьких дочерей Александру и Надежду, арестовали и отправили в Сибирь с другими семьями неугодных новой власти. Несколько лет бедствовали Рыжонковы в местах не столь отдаленных. Как перенесли все ужасы и остались живы, одному Богу известно. Но, видимо, казачья кровь не примирилась с унижениями и лишениями, как-то удалось им уйти из-под контроля. В то суровое время преодолели они страшную дорогу и, еле живые, вернулись в родные места. И Естественно, в свою станицу появиться было равносильно самоубийству, и они остались жить в нашем хуторе, тихом и незаметном. Прошли годы, девочки выросли, и вот в младшую и влюбился Ваня Коломеец. Судьбе было угодно так распорядиться, чтобы сын бедняка иногороднего, который с женой активно раскулачивали богатых, полюбил дочку их идейного врага – казачьего урядника. Видимо, не в восторге были родители но любовь сильней идейных предрассудков. И Иван Александрович не побоялся соединить свою жизнь с дочерью чуждых элементов. Семья получилась крепкой на всю жизнь и очень дружной. У Ивана Александровича и Надежды Яковлевны родились две дочери, Таиса и Светлана, и три сына, Владимир, Анатолий и Александр. Всех они воспитали настоящими людьми. Не зря поверили в этого человека земляки. Сразу же после выборного собрания Иван Александрович с головой ушел в работу. Надо было выводить колхоз в крепкие хозяйства. Много сил и энергии, творческого труда и организаторского таланта вложил новый председатель в восстановление плодородия почвы, повышение урожаев, развитие общественного животноводства, улучшение экономических показателей колхоза. Как потомственный хлебороб он знал толк в земледелии, а как умный человек никогда не стеснялся советоваться со старшими. Никогда не отказывался от поездок на различные курсы и семинары, и там времени даром не терял. Изучал все дотошно и скрупулезно, записывая в тетрадь. А по приезде в хозяйство собирал своих помощников и актив и обсуждал все изученное и записанное. Председатель очень вдумчиво относился к использованию земли. Постоянная учеба и накапливающийся опыт давали положительные результаты. Правильное размещение культур, очередность их посадки, комплексная борьба с сорняками, высококачественная обработка почвы – все это не могло не сказаться на урожаях. Через несколько лет колхоз «Искра» и его председателя из хутора «Средний Челбас» знали не только в нашем районе, но и в крае, За 5 лет он сумел вывести колхоз в число передовых по многим показателям. В апреле 1957 года советское правительство приняло постановление о создании на Кубани в 1957-1960 годы крупной базы по производству сахара. В этих целях намечалось расширить посевы сахарной свеклы, построить 14 сахарных заводов, оснащенных новейшей техникой, Через несколько лет был построен сахарный завод и в нашем районе, в самой станице Павловской. Колхозы, в том числе и наш, расширили посевные площади под сахарную свеклу. В этом же 1957 году снова прошла реорганизация по укрупнению хозяйств. Наш колхоз «Искра» влили в совхоз имени Калинина на правах отделений совхоза. Так хозяйство хутора «Средний Челбас» стало отделением номер 6. Хозяйство хуторов Ленинодар и Бейсужок, входивших в наш колхоз, тоже получили свои номера отделений. Иван Александрович Коломиец из председателя колхоза стал заведующим отделения. Думаю, ему это не понравилось. Да и все колхозники восприняли новшество без восторга. Но когда у нас в стране спрашивали у народа, как ему лучше? По результатам работы, во всяком случае, снижение не последовало. В этом же году наше отделение за высокий урожай многих культур, в том числе и по свекле, заняло первые места в районе и стало участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. А Иван Александрович награжден бронзовой медалью ВДНХ. В то же время в отделении собрали с гектара по 34,5 центнера озимой пшеницы по 75 центнеров кукурузы в початках. В 1961 году состоялся 22 съезд партии, принявший третью программу с нереальной задачей – создать материально-техническую базу коммунизма. Из программы логически вытекали практические действия – расширение масштабов общественных начал и сужение личной собственности. Начался новый, неуемный эксперимент с сельским тружеником. И как уже было не раз в истории многострадального села, местные руководители, рьяно выполняя указания сверху, форсировали продажу личного скота колхозников государству. Начали сокращать приусадебные участки и свертывать личные подсобные хозяйства, которые будто бы пришли в противоречие с общественным хозяйством. Непродуманность этих мер вскоре сказалась на обеспечении городского и сельского населения продуктами питания. В первой половине 60-х годов экономическая ситуация в стране ухудшилась, недовольство политикой Хрущева приняло острые формы. В результате в октябре 1964 года на пленуме цк КПСС он был освобожден от занимаемого поста. Новое руководство – сразу сделала шаги, ожидаемые в органах управления и среди населения. Сельским жителям вернули ранее отрезанные участки подсобных хозяйств. Были введены гарантированная заработная плата и пенсионное обеспечение колхозников. Большие надежды у сельских жителей вызвал план подъема сельского хозяйства, принятый в марте 1965 года. В соответствии с ним, Государство повысило цены, по которым закупало продукцию колхозов и совхозов. Намечались меры по перераспределению национального дохода в пользу сельского хозяйства. Больше внимания уделялось социальным проблемам села. Преодолевались идеи отмирания личного подсобного хозяйства крестьян. Эти меры поддерживались населением страны, оживили хозяйственную деятельность в деревне, помогли улучшить продовольственное снабжение городов. В годы росла техническая оснащенность нашего хозяйства, улучшалась культура земледелия, крепло мастерство механизаторов. Жизнь предъявляла все больше и больше требований и к руководителю. В честь Ивана Александровича Коломийца, надо сказать, что несмотря на возраст и огромный опыт, он не перестает постоянно учиться много читает специальной литературы, совершенствуя знания в земледелии и животноводстве. Ему помогают его заместители, которые к этому времени имеют высшее образование. Все это приводит к успеху хозяйства. Шестое отделение из года в год добивается устойчивых высоких урожаев озимой пшеницы, технических культур, семян многолетних трав. Большой труд, который вкладывает коломиец в развитие общественного хозяйства, не остался незамеченным. В 1966 году за высокие показатели в производстве и заготовки зерна других культур правительство присвоило ему высшую награду страны – Орден Ленина. В этом же году лучшая звеньевая, получавшая самые высокие урожаи сахарной свеклы, Мария Ильинична Ефименко награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Многие труженики награждены медалями за доблестный труд и за трудовое отличие. Иван Александрович руководил хозяйством до 1977 года. До ухода на заслуженный отдых он продолжал растить хлеб и воспитывать молодых хлеборобов, влюбленных в свое дело и какую бы должность ни занимал, первейшим долгом считал добросовестный труд. И, уйдя на пенсию, он не потерял связи со своим коллективом. Все так же неутомим старый председатель. Часто видят его то в поле, где он проверяет качество пахоты, он общественный инспектор по подъему полупара, то в совхозной конторе, беседующим с ветеранами хозяйства. Иван Александрович, председатель Совета ветеранов хозяйства. Имеет он и партийное поручение. Возглавляет комиссию по осуществлению контроля за хозяйственной деятельностью администрации. Плодотворной и напряженной жизнью живет ветеран. В последнее время старого хлебороба одолевали думы. Откуда у людей появилось такое щедрое расточительство к хлебу? Он часто размышлял о хлебе, с большой буквы, не о хлебе в булках, а о хлебе в поле, о цене хлеба, об отношении к нему человека. Именно оно и наталкивает на многие размышления, заставляет сравнивать время былое с нынешним. Хотя некоторые собеседники, особенно молодые, упрекают его за такое сравнение, мол, старое бульем поросло, сейчас все по-другому, по-современному. И особенно обидно слышать такие слова от тех, кто сам растит хлеб. Ведь не скошенная гривка, десяток другой втоптанных в землю колосков, дорого обходятся хозяйству, каждому из нас, потому что таких потерь много. Об этом хлебороб не должен забывать никогда, иначе грош ему цена. Так он понимал, это было смыслом его жизни. Прошло уже много лет, как ушел из жизни этот замечательный человек. Но с глубоким уважением и любовью вспоминают о нем жители хутора Средний Челбаз. О нем говорят «настоящий хлебороб». По-справедливому был строг, дело свое знал превосходно. От него не скрывалась ни одна погрешность, ни один огрех. Во второй половине 70-х годов особенно широко началось движение «шелбороб» за высокую культуру земледелия. И, как давно у нас повелось, на каждый случай был свой лозунг. Например, такой. Каждый квадратный метр земли в дело. Сразу же рьяно взялись приводить в жизнь этот лозунг. Распахали все балки до уреза воды. Вдоль дорог выкорчевывали деревья и запахивали обочины. Даже у посадок землю пахали у самых деревьев. Результаты такой рачительности сразу же сказались. Почва на уклонах начала смываться в речке и балки превращая их в болото. Усилилась ветровая эрозия почв. Мелкоземом засыпала лесополосы, сады, хаты на окраинах хутора. Такое безграмотное и оголтелое поднятие культуры земледелия нанесло большой ущерб плодородию почв, уничтожило многие виды полезных диких степных трав, пижмы, чабреца, зверобоя, воронца, горецвета желтого и красного и других, начали повсеместно и безграмотно применять ядохимикаты, гербициды и пестициды, минеральные удобрения, как будто желая погубить все живое, да и самих себя. Сыпали и распрыскивали яды не только наземной техникой, но и авиацией. В итоге лишились многих диких животных – тушканчиков, ящериц, сов – сорокопутов, диких и земляных пчел, опылителей сельхозкультур, шмелей, шершней, листорезов и так далее. Вот так мы начали вместо пользы превращать наш кубанский чернозем в бесплодную землю. А наши речки оставили без рыбы и раков на долгие годы. Как вести хозяйство, все больше и плотнее начали указывать сверху. Но, несмотря на все промахи и невзгоды в сельском хозяйстве, колхозники работали и добивались хороших результатов. И все же хуторяне с каждым годом живут все лучше. Уже не думают только о куске хлеба, а смотрят, как бы приобрести машину, построить благоустроенный дом. Только бы радоваться. Но вот парадокс. Чем лучше стали жить, тем хуже стали относиться к своему труду. Началось усиленное пьянство. В праздник выходной, а то и вовсе по любому случаю, начались массовые пьянки. Естественно, это вело к снижению дисциплины труда. Работа велась кое-как, случались потери, а то и гибель сельхозпродукции. Пришли застойные годы. Хозяйство начало топтаться на месте. Молодежь уже мало разбиралась в тонкостях крестьянского труда. В 1978 году наше хозяйства снова отделили от совхоза имени Калинина и был организован совхоз «Прогресс». Он должен был специализироваться на растениеводстве и животноводстве. Директором назначен новый человек, не из наших хуторян, Николай семёнович Бережной. Секретарем парткома избирается Юрий Владимирович Шулика. Хозяйство снова начинает развиваться и хутор преображается. Название совхоза символично. Новое хозяйство должно обеспечить прогресс земледелия и животноводства, дать вторую жизнь населенному пункту. Все это начало сбываться. Строительство бытовых и производственных объектов велось согласно генеральному плану застройки хутора «Средний Челбаз». Этот план – разработали специалисты Северокавказского научно-исследовательского института экспериментального проектирования «Сельхозстрой». За четыре неполных года построено два склада для гранулированных кормов. Кормоцех на свинотоварной ферме, четыре крытые механизированные зернотока, подъездной путь ко второй молочно-товарной ферме, смонтированы два агрегата по производству обезвоженных кормов. Начато строительство пункта технического обслуживания для 40 тракторов, склада ядохимикатов и минеральных удобрений, корма цеха на МТФ номер 17. Генеральный план предусматривал сохранение старой части хутора и создание нового современного поселка. На это планировалось 15-20 лет. Работы по осуществлению генерального плана велись высокими темпами. Быстро были построены две улицы – На них 11 домов, 10 двух и один трехквартирный. В квартирах зал и две три изолированные комнаты, прихожая, ванная, туалет. В домах водопровод, водяное отопление, при домах приусадебные участки в 10-15 соток. Дворы многих домов асфальтированы. Строительство такого дома обходится хозяйству в 28 тысяч рублей. Квартиры дают лучшим специалистам. Первыми новые квартиры получили передовики производства – механизатор «Шульга», шофер «Рыбка», каменщик «Варенко» и другие. Затем строится еще 8 двухквартирных домов. Кроме жилья, возводятся объекты производственного назначения и реконструируются здания клуба и детского сада. Стройбригада старшего прораба Мирошника ежегодно осваивает 700-800 тысяч рублей. Вместе с рабочими Павловской ПМК 548 наши строители построили ЦРМ – Центральные ремонтные мастерские. В нашей строительной бригаде 60 строителей, специалистов разного профиля. Хорошие столеры – Виктор Иванович Бондаренко и Николай Михайлович Бонды. Отличный каменщик Варенко. Плотник Онищенко. Несколько лет назад в Распутицу добраться до Среднего Челбаса было почти невозможно. Теперь хутор связан асфальтированными дорогами со станицами Павловской, Каневской, с городом Краснодаром. Делали дороги специалисты Павловского ДРСУ Дорожно-ремонтно-строительного управления. К 1982 году дороги были проложены. Генеральный план развития хутора предполагал создание двух зон – промышленной и жилой. В ней было запроектировано более 200 квартир. Намечалось строительство торгового центра, куда входили столовая на 100 посадочных мест, универсальный магазин площадью 500 квадратных метров, гостиница на 10 мест, филиал бытуправления на 30 рабочих мест. Дом культуры на 400 мест. Фельдшерско-акушерский пункт, детский сад Ясли для 90 детей, летний кинотеатр, автостанция, баня. На берегу реки планировалось создание зоны отдыха. К услугам хуторян предполагалось построить пляж и лодочную станцию. К берегу должен примкнуть парк с аттракционами, аллеями, танцевальными и спортивными площадками. И все это реально могли бы, построить труженики хутора. Но нагрянула перестройка со всеми ее прелестями и замечательные планы осуществить не удалось. В 1981 году директором совхоза «Прогресс» стал Николай Васильевич Гольчун. В это время в стране пришли к жестокому бюрократическому управлению. Искоренялись любые проявления самостоятельности – Это, в свою очередь, гасило социальную активность крестьянства, практически уничтожало заинтересованность в конечных результатах своего труда. Политика и психология уравниловки губительно сказывались на крестьянских традициях. Если раньше не работали из-за того, что знали, все равно ничего не дадут, то теперь не работают, потому что знают, все равно дадут. Немало крестьян, Именно так и думала. Вымывание лучших крестьянских черт, начатое в 30-е годы сталинской коллективизации, продолжалось и в застойный период. Хозяйственной, да и нравственной опорой продолжали быть немногие, в основном пожилые люди. Система так и не позволила сформироваться сельскому труженику как хозяину земли. Это стало одной из причин формирования социального иждивенчества потери нравственных устоев. Николай Васильевич Гальчун директорствовал до 1987 года. За годы его руководства совхоз еще жил нормальной жизнью. Планы выполнялись, люди активно участвовали в соцсоревнованиях, сельхозпродукция сдавалась государству, строились жилые дома для тружеников совхоза. В обыденную жизнь хуторян Вошли телевизоры, холодильники, коммунальные удобства. В гаражах на смену мотоциклам все чаще появлялись автомобили. Но материальное благополучие было не столь долгим. Скоро директором совхоза был назначен Иван Дмитриевич Скляров. В стране уже год шла перестройка, ломка отжившей административно-управленческой системы. Труженики совхоза, интеллигенция, жители хутора, На все лады обсуждали решения партии правительства о перестройке системы управления, о гласности, о расширении демократии. Одни принимали их серьезно, другие относились к ним как к очередным лозунгам, благо их всегда было с избытком. В результате мы все увидим, чем закончится очередная политическая затея. Иван Дмитриевич Скляров руководил совхозом до 1992 года. За это время показал себя умелым руководителем и человеком долга. При нем труженики получили в конце года столько, сколько никогда не получали. Многие вселились в новые квартиры, а хозяйство продолжало строительство необходимых промышленных и хозяйственных объектов. Даже новую школу успели достроить. На хутор провели сетевой газ. После Склярова совхозом руководили несколько директоров. Но они держались недолго и ничего хорошего не сделали. Через год-два исчезали.